Здесь должно быть много вещей, сказал Дик. Но как мы их понесём обратно? А вдруг те, кто здесь умер, ходят? спросила Марианна. Докончай «Да ты, сказал Дик. Разумеется, Олег остановился. Что? Что ты увидел? Я догадался. Если загнуть концы у лестницы, то тогда её можно нагрузить вещами и тащить за собой. Ну как на сонях, которые сделал Сергеев. А я думала, что ты увидел мертвеца, сказала Марианна. Я об этом тоже подумал, сказал Дик. Первая дверь, сказал Олег. Туда нам не надо. Я загляну, сказал Дик. Там наверняка радиация, сказал Олег. Старый говорил,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 Томас понимал, что значат эти кнопки и какую силу они в себе несут. Сколько всего настроили, сказал Дик, всё ещё не примирившийся с кораблем. А разбились. Зато они прилетели через небо, сказала Марианна. Вот эта дверь, сказал Олег. Отсюда мы попадём в жилые помещения и в навигационное отсек.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 просил зайти и посмотреть, как всё там. У нас 110. -е. А ты ведь родился на корабле? Олег не ответил. Да вопроси не требовал ответа. Но странно было, что Марьяна думает так же, как и он. Олег отвёл в сторону дверь и отпрянул. Он забыл, что этого надо было ждать. Есть такие краски, которые светятся многие годы, ими покрашены некоторые коридоры и навигационный отсек. Свет шёл ото всюду и ниоткуда. И было светло, достаточно, чтобы факелы как бы померкли. "Ой", прошептала Мария. "Нам уж тут кто-то живёт?" "Хорошо, что есть свет", сказал Олег, зажёг факелы. Как будто даже теплее. сказала Марианна. Это только кажется, сказал Олег, но мы наверно найдём тёплые вещи и будем спать в комнате. Нет, сказал Дик, который немного отстала и ещё не вошёл в светлый коридор. Я не буду здесь спать. Почему? Я буду спать там, на снегу. Там теплее. Олег понимал, что Дику страшно спать в корабле, но ему, Олегу,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 И была забрана прозрачным, как тонкий слой воды, материалом. И Марьяна вспомнила, что он называется стеклом. А за ним были зелёные растения, зелёными маленькими листьями. Таких зелёных листьев в здешнем лесу не бывает. Они не схватят? спросил Олег. Нет, сказала Марьяна, они замёрзли. На земле растения не кусаются. Разве ты забыл, как нам рассказывала тётя Луиза? Это не важно, сказал Дик. Пошли. Не вечно же гулять просто так. А вдруг тут нет еды? Странно, подумал Олег. Мне совсем не хочется есть. Я так давно не ела, а есть не хочется. Это нервы. Через 10 шагов они увидели ещё одну нишу, но Внисти клумба была разбита. Марьяна протянула руку. "Нельзя", сказал Дик. "Я знаю лучше. Я их чувствую". А эти мёртвые. Она дотронулась до веточки, и листья рассыпались в пыль. "Жалко", сказала Марьяна. "Жалко, что нет Семён. Мы бы посадили их у посёлка. Направо, склады", сказала Олег.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 А Олег догадался, что это можно делать без ножа, если нажать на край банки. Они пробовали то, что было в банках и в тюбиках. И почти всегда это было вкусно и неснокомо. И банок было не жалко, потому что там были целые комнаты, полные ящиками и контейнерами. Там были миллионы банок и всяких других продуктов. Они пили сгущённое молоко, но не было рядом Томаса, который сказал бы, что это молоко. Они глотали шпроты, но не знали, что это ж шпроты. Они выдавливали из тюбиков варенье, которое казалось им слишком сладким. Они жевали муку, не зная, что это мука. Марианна расстраивалась, что они так напакостили, и на полу грязно. Потом их потянуло в сон. Глаза слипались, словно вся усталость последних дней навалилась на плечи. Но всё же Олегу не удалось уговорить спутников остаться в корабле и спать в нём. Они ушли вдвоём, и Олег, как только их шаги стихли в коридоре, вдруг испугался и еле сдержался, чтобы не побежать за ними. Он лёг на пол, раздвинув банки, и проспал много часов.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 В семи одеялах и палаткой им было не холодно, потому что вечером пошёл густой снег и завалил палатку, превратил в сугроб. Олег проснулся раньше тех, кто спал снаружи, потому что замёрз. Он долго прыгал, чтобы согреться, потом поел. Это было удивительное чувство не думать, хватит ли пищи. Он давно не испытывал его.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 У него не было швов, значит, его выделали из шкуры одного животного. Какое же животное на земле так великое и притом у него такие странные узоры на шкуре? Наверное, это морское животное. Эгли рассказывала, что самые большие животные обитают в море и называются китами. Олег видел ещё много чудесных и непонятных вещей. И к исходу часа, который потребовался, чтобы добраться до каюты 44, он был переполнен впечатлениями. Впечатления, накапливаясь, вызывали отчаяние от собственной тупости, от неспособности разобраться в вещах и от того, что Томас не дошёл до корабля и не может всё объяснить.